Глава 42. Обертка и суть. Алиар. Когда Алиар спросил герцога Даора о его племяннице, тот не был удивлен. Неужели желание было таким очевидным? «Что мне позволено?» — уточнил Алиар. На длинном овальном столе был сервирован предпочитаемый герцогом простой завтрак. Аккуратно разложены нарезанные фрукты, стоял графин с водой. Однако доор к еде, похоже, еще не притрагивался. В столовой было темновато, но ни магические сферы, ни свечи не горели. Сумрак раннего утра чуть рассеивался у череды окон, однако в глубь помещения тусклый свет почти не проникал. По стеклам барабанил дождь, обычный в это время года. Незакрытые портьерами стекла с наружной стороны покрывала паутина воды. За туманом не было видно гор. Герцог стоял у дальнего от входа окна, спиной к двери, и держал перед глазами необычный змеиный крест. Он медленно поворачивал его на тонкой цепи вправо и влево, и тусклый свет пасмурного утра серебрил острые грани. Алиар сначала подумал, что его господин работает, и приготовился наблюдать. Но сила герцога по амулету не текла. Тем не менее, мысли Даора явно были чем-то заняты. Если бы Алиар не знал своего учителя... То назвал бы задумчивый взгляд мечтательным? Даор ответил Алиару не сразу: Все, кроме причинения среднего и серьезного физического и серьезного психического вреда ей и Вестеру. Их брак я также посоветовал бы не рушить, но это на Юории. В остальном ты свободен. И вы не против, что я хочу быть с ней? Ты видел ее всего несколько раз? Ты ее не знаешь. Она умеет произвести впечатление. Но ты довольно быстро поймешь, что она того не стоит». Даор обернулся. Амулет, который он так внимательно рассматривал, лежал на тонком каменном подоконнике, поблескивая. Выражение лица герцога было отсутствующим. Алиар хорошо знал такое. Вероятно, господин решал в уме какую-то сложную задачу или строил план. Но, как и обычно, это не помешало Даору продолжить разговор. Она — типичный пример пустоты в яркой обертке. Впрочем, не сомневаюсь, что снятие этой обертки доставит тебе истинное удовольствие». Безумная мысль пронеслась в голове Алиара. Он поднял на Даора ошеломленные этой воображаемой сценой глаза и встретился с насмешливым взглядом. «Вы...» Он не смог бы произнести подобного. «Нет», — спокойно ответил Даор. «Ярких одноразовых оберток мне хватает». «На единственную на данный момент женщину семьи Корион у меня другие планы, и я не стал бы спать со своей племянницей при наличии альтернатив. Альтернатив не уступающих ей — миллионы». «Она очень красивая», — не удержавшись, возразила Лиар, немного расслабившись. «Делить с господином Юрию он бы не смог. Ее зовут Чёрной Розой Девяти Земель». «Да, она красивая и любит власть. Будь аккуратен», — в голосе герцога послышалось предупреждение. Я очень разочаруюсь в тебе, если пойму, что ты оставил свой разум между ног женщины». Алиару вновь стало стыдно, но он вспомнил соблазнительные движения прекраснейшей женщины на свете, ее властный голос, ее трепетные ладони, большие темные глаза, и решил, что терять ему уже нечего. Даор говорила племяннице равнодушно, и это радовало Алиара больше, чем он готов был признать. «Действительно, остань Юория любовницей своего дяди Ее бы уже не было в живых. Алиар постоял немного, дыханием успокаивая быстро колотящееся сердце, и решил сменить тему, старательно делая вид, что заданный раньше вопрос не самый важный для него, а только упомянутая вскользь мелочь. «Могу я спросить об этом амулете?» Даор кивнул. «Это защитный змеиный крест. На нем интересные чары. Кроме создания щита, он приглушает магические способности. Чей он? Спросила Лиар, подходя ближе. Аланы, ответил герцог так, будто это имя было Алиару известно. Голос его прозвучал мягче обычного. Мне он не нужен. Можно ли мне взглянуть на него? попросила Лиар. Нет, отрезал герцог, возвращаясь за стол.